Алексей Калентьев В мертвой петле Противник ослаб, но не хочет сдаваться, Ведь пленных уморят или сразу убьют. Спасень усталый солдат добивался, Тогда те же разбиты им покой и приют. Мишельда, Нотр-Дам, Нострадамус Глава первая Россия Отрезок Федеральной транзитной магистрали М-53. Новосибирск, Кемерово, Красноярск и Иркутск. В долине около 70 километров от ближайшего населенного пункта. 22 июля 2011 года, 04.49 по местному времени. Старший смены группы сопровождения грузоперевозок Антон Варламов, сотрудник Иркутского ЧОП Булат. охрана и сопровождение грузовой колонны ночной перегон по покрытой трещинами старой объездной дороги это вообще их удовольствие ниже среднего обычно на ночь мы останавливаемся в каком-нибудь клоповнике или съезжаем с дороги чтобы разбить лагерь на последним пару лет это стало невозможно фирма грузоперевозчик ставит жесткие условия по срокам. Поэтому экономится каждая секунда на счету каждый пройденный километр. Наша колонна это три большегрузные фуры, больше напоминающие корабли средних размеров, до да одна машина сопровождения, мой боевой жигуль, раскраженный в белокрасные черные цвета охранного агентства. Кризи, разразившийся два с половиной года назад, сильно подкосил всех, кто хоть что-то делал, А когда одно за другим стали закрываться предприятия, фирмы и фирмочки, охранять тоже стало нечего. Закрылись с перерывом в пару месяцев сразу два ЧОПа, в которых я работал, пока не получилось наняться в Булат. Контора эта славилась тем, что ее основали бывшие менты, державшие большинство крупных подрядов на железной дороге, и автомобильные грузоперевозки по области. Но и им приходилось кисло. За последние три месяца штат сотрудников на треть ократили, и мы, выезжавшие на сопровождение грузов, нормальные бригады из восьми человек, теперь вынуждены работать вчетвером. Но работа есть работа. Даже если внутренне понимаешь, что рисковать за жалкие пятнадцать-двадцать тысяч плюс премиальные это стрёмно. Мне выпало ехать во главе каравана, да еще в одиночку освещая изобилующую ямами колею жидким светом фар служебной пятерки с картой в одной руке и рвущейся баранкой руля в другой, я вел колонну. Иредка приходится останавливаться, чтобы по рации подбодрить водил трех трейлеров едущих следом в отдалении. народ матерился но ехал следом поскольку это был единственный способ миновать затор на основной магистрали образовашейся из за крупной аварии открытый тягач везущий подержанные японки в новосибирск не рассчитал скорость и в попытке обогнать какую то легковушку перевернулся перегородив всю трассу то что скоро образуется настоящий затор не надо искать объезд в голову быстро пришло только мне быстро доложив диспетчеру об изменении маршрута я дал команду нашему маленькому каравану съезжать с трассы сначала на небольшой отрезок грунтовки ведущий в какой то поселок километров в сорока на юго запад водилы стали возмущаться но мишка овчинников или просто михаась для друзей Быстро угомонил шоферской профсоюз, и мы с троем двинулись в объезд. Пятерку тряхнуло на ухабе. Выровняв руль и снова сверившись с картой, я наконец-то вырулил на криво заасфальтированный съезд, снова выходящий на основную трассу. Водители приветствовали появление ровной дороги одобрительными гудками, словно это не они пару часов назад... Материли меня, на чем свет стоит. Нехас сообщил по рации, что из графика выбиваемся часов на десять-двенадцать. А что тут остается делать? Значит, идем без заезда в кемпинг, чтобы нагнать время. Тоже ничего особенного. Такое бывает очень часто. Я уже лет пять как привык. Снова затрещала рация. — Я полстопятый, у замыкающего ситуации, требует отработки по одиннадцатому. Полстоперый, как принял? — Черт, ну это Андрей Ильинский, наш самый молодой артельщик, все еще шпарит по кодовой таблице и слишком легко верит водилам. Эти хитрые граждане уже просекли, что остановки на пожрать не будет, вот и просимофорили в хвост, чтобы тот сломался. И, может быть, даже поломка настоящая. Водители у нас просто виртуозы и могут ездить даже на трехколесной телеге без мотора. Но все мы люди, а водителю платят не только за доставку груза, а еще и за километраж. Поэтому так и так он свой оклад получает, торопиться им некуда. Да и устали люди. Третьи сутки идем с минимальным лимитом на отдых. даже отолть случается в бутылку чтобы не выбиваться из графика я лично усталость уже который год не замечаю работа дает возможность просто позволить жизни идти своим чередом мелкие и средние серьезсти проемы словно снежинки на сильном ветру пролетают мимо их некогда замечать сделав суровый голос беру микрофон с пассажирского сиденья я джа в тангенту уже в который раз начинаю перебранку алста первый полста пят скажи в отделе что пусть хоть на себе груз тащит но пойдем по графику а будет выступать передай что тогда даже прогонных за километраж не получит я сам поспособствую гархан старый хер в наш разговор в клинницса веселый голос это был михась опять ты молодого на фуфу -фу развел сказано же белла портвейный шлехи только в новосибе или совсем не терпится так мой напарник разрядил обстановку теперь ушлы пятидесятилетний виталий варенуха который как раз и ведет заыкающую фуру будет престыжен уводил свой гонор Свой кодекс, по которому все херня. Главное показать свое мастерство и удаль. А тут его пробивают на предмет сачка, что, в принципе, очень обидно. Поэтому теперь его возражения по поводу всяких стуков и хрипов в моторе железного коня воспринимаются несерьезно. Мишка снова меня выручил, избавив... Вот как и минимум получасовой перебранки с хитрым шоферюгой. Не то чтобы я недолюбливал водителей вообще, но конкретно с этой бригадой мы выезжали только второй раз и еще не успели толком притереться. Понять их тоже можно. Машина чужая, зарплата мизерная, а риск погребения под придорожным кустом после нападения дорожных бандитов очень велик. Едут и боятся. да еще дрожат за сохранность груза за который в случае чего придется круто отвечать перед хозяевами полста первый ответ полца второму хриплы из- за статики помех голос приятеля оторвал меня от невеселых мыслей как там обстановка впереди со овчинниковым я знаком был уже давно мишка переходил со мной из одной фирмы в другую как только та закрывалась и вот уже десять лет мы на пару тянем охранную лямку постоянно прикрывая друг друга был он моложе меня лет на шесть пришел в охрану сразу из армии надеясь перекантоваться какое то время да так и застрял смуглый черноволосый с жесткой щеткой усов под курносым носом и веселыми глазами маслинами. михась сильно походил на какого то советского актера времен перестройки говорил приятель быстро выпаливая слова отчего любая даже самая серьезная мысль у него выходила как затравка для веселого анекдота мишка служил где то на дальнем востоке но про свою службу ничего не рассказывал говорил что ходил на военном сторожевике по амуру и все там же видимо научился ловко бить в рукопашную от чего везде в какую контору бы мы с ним не попали получал надбавку за наставничество по части мообития сдружились мы случайно когда стояли смену на каком то аптечном складе куда пытались забраться наркоманы михайясь ловко скрутил одного но не заметил второго нарко целившегося ему в спину из какого-то огнестрельного пугача. Тогда я, не колеблясь, прострелил взломщику башку и своей служебной мухобойки, ИШ-71. Стрелять по конечностям, но ну, это все для отмазки перед ментами. А вдолбанный наркоша вполне мог выстрелить, изрешите я его хоть из пулемета. Еще по службе в армии помню. как обколотый промедолом сержант-контрактник перестал стрелять только после того, как ему снесло полчерепа осколком близко разорвавшейся мины. Давно это было, но опыт остался, поэтому жив я сам, и остался цел Михась. Отписок по ментовской части вышло жуть как много, но в конечном итоге отпустили. прекратив дело за отсутствием вины напарник оценил то что случилось правильно и с тех пор часто приглашал то на шашлыки то просто посмотреть хоккей в спортбаре сначала я отказывался но после очередного отказа мне позвонила жена овчинникова тамара так я понял что случайно спас человеку жизнь и теперь он волей неволей «Стал моей ответственностью. Человек я не шибко компанейский. Предпочитаю жить отшельником, хоть и среди людей. Но приятельские отношения как-то сами собой завязались, и теперь я был в Мишкиной семье чем-то вроде друга семьи».